Как избавить троянцев от смерти? Много еще бы пионов убил Ахилес быстроногий, ноги, если глубоко пучинный поток не исполнился гнева. Смертного образ приняв, из глубокой он крикнул пучиной. О, Ахилес! Ты силой и дерзостью дел превышаешь мужа любого. Тебя защищают бессмертные сами. Если ж кранион тебе всех троянцев отдал на погибель, в поле гони их, и там свое дело ужасное делай. Трупами доверху полны мои светлоструйные воды, и не могу я пробиться течением к священному морю. Трупы мне путь преграждают, а ты продолжаешь убийство. Будет тебе, перестань, берет меня ужас, владыка. Так потоку в ответ сказал Ахиллес быстроногий. Сделаю, как приказал ты, командур питомец Зевеса, но прекращу избиение троянцев надменных, Не раньше, чем он, загоню их и в битве сойдясь испытаю Гектора. Он для меня укротит или я его укращу?» Так он сказал и вперед устремился, похожий на Бога. Тут к Аполлону поток обратился глубоко кипучий. «Что это, сын сребролуки из Эвеса, Решений Кранида ты исполнять не желаешь. Тебе он наказывал строго в битвах стоять за Троянцев и помощь давать им, покуда вечер не спустится поздней тенью полей не покроет. Так он сказал. Ахиллес же копьем знаменитый с обрыва прыгнул в середину потока. И вздулся поток разъяренный, Ринулся, все взволновавшие течение, И множество трупов поднял, Лежавших в реке, Мужей, перебитых пелидом. Стал он выбрасывать трупы, Ревя, словно бык разъяренный, Вон из воды, А живых вдоль прекрасных течений струистых, В водоворотах глубоких укрыл, от пелида спасая. Страшная в кругах леса волна поднялась и, вскипевшись силою, грянула в щит. Устоять их лес богоравный больше не мог на ногах. Он завяз, ухватился рукою, Вяс пышнолистный, большой и дерево вывернул с корнем. Берег крутой обвалился, и ветки густые покрыли струи прекрасные. Вяз поперек перекинулся гатью, в воду упал целиком. Ахиллес поднялся из пучины, и на проворных ногах во всю мощь по равнине помчался в страхе. Однако великий поток не отстал и высоко, весь почернев, поднялся, чтобы заставить пеле его сына труд боевой прекратить, чтобы от смерти избавить троянцев. Прочь отскочил Ахиллес, насколько копье пролетает. Быстро, прочь, отскочил как орел, черноперый охотник самые могучий и самый проворный меж птицами всеми. Так и пелит отскочил. На груди его крепкой ужасно медь загремела доспехов. От волну вернувшись потока, он побежал. Грохоча за Пелидом потоку стремился. Как человек, рошая растения свои и посевы, Из родника черноводного путь пролагает теченью и очищает лопатой канаву от всякого ссора. Ровно бегает вода, по дну за собой увлекая мелкие камни, журчит и бежит по наклонному ложу быстрым потоком, того обогнав, то ее направляет. Так как и леса все время волна настигала потока, Как непроворен он был. Намного сильнее нас боги. Несколько раз их лес быстро ноги пытался навстречу выступить, чтобы убедиться, не все ли его уже боги гонят, не все ли на него ополчилось великое небо. Тотчас, однако, волна поимого Зевсом потока силой сверху его по плечам ударяла. В испуге выше старался он прыгнуть, Поток подгибал ему ноги, бурно с боков ударял, вырывал из-под ног его землю. И возопил лес на широкое небо взглянувший «Зевс, наш отец!» «Надо мною несчастным не жалится боги».